Православный портал Предание представляет митрополит Вениамин Феченков Промысел Божий в моей жизни. Промысел Божий охраняет всю нашу жизнь. Но иногда бывают особые случаи, иногу они покажутся обыкновенными историями, но мы считаем их делом божественного промысления. В жизни моей или знакомых мне людей были такие события, которые свидетельствовали о сверхъестественном мире, о бытии его, о жизни умерших, о явлениях их живым, о необычайных случаях промысла Божия и тому подобное. Большей частью всё это сохранилось в моей памяти, но от времени стало забываться. Поэтому мне пришло намерение записать эти случаи, в надежде, что они послужит и к назиданию другим, ведь нас всегда больше убеждают факты, чем рассуждения. Всякий мир познаётся через непосредственное откровение его нашему познанию. Этот основной закон познания совершенно одинаково приложен к к этому так называемому естественному миру, так и к тому именуемому сверхестественным. И в наше время особенно нужно давать фактический материал Буду писать без особой системы, да её и нет. Буду вспоминать по времени с самого детства и до селе. За точностью и подробностями не буду гоняться, особенно когда придётся рассказывать о других, но за сущностью и несомненность основных данных отвечаю не только перед читателями, но ещё более пред самой истиной, триединым Господом. Во славу Его и пишу дальнейшие предупреждаю читателя, что я не имею права считаться каким-либо святым человеком, сподобившимся особенной милости Божией. Я довольно часто вспоминаю свою греховность, выдосели. А запишу для того, чтобы хоть один человек укрепился в вере при содействующей благодати В детстве я болела опасным воспалением лёгких. Мать дала обет Богу, и если я останусь живым, то она со мной отправится на благодарственное богомолье к святому Митрофану Воронежскому. И слава Богу, выздоровею. Вероятно, мне тогда было года полтора-2. Ну вот конец этого паломничества. Мать рассказала моей сестре, она и сейчас ещё живёт под Москвой в Довою, а она Мне лишь 2 года тому назад. Мать стояла в храме Святого Митрофана. Мимо неё проходил какой-то старый шмонах. Я младенец вертелся, а, может быть, и чинно стоял возле матери. Он должно быть благословил нас, а обо мне сказал: "Он будет святитель". И мать мне никогда об этом не говорила, а перед смертью завещала положить мою фотографию, передавала та же сестра в гроб. Царство ей небесное, и этому неизвестному старцу. Так и сбылось, слава Богу. Кстати, она понедельничала за детей, соблюдала пост в понедельник, но от нас всегда это скрывала. Собственно, она воспитала и обучила всех шестерых детей троих в троих высших учебных заведениях, а троих в средних. Спаси ее, Господи! У отца Петра Меня решили отдать в духовное училище в Тамбов. Перед экзаменами мама повела меня сначала поклониться мощам святителя Питирима Тамбовского, впоследствии канонизированного и прославленного 28 июля 1914 года. Отслужили по нём панихиду, а потом пошли к отцу Петру, о котором шла молва, что он святой и прозорливый. Мама хотела, чтобы он благословил меня. А отец Пётр жил рядом с собором, где почивал святой Петерим, в церковном домике в нижнем этаже, почти в подвале. Когда мы пришли к нему, к нам вышел старенький священник низенького роста, весь седой. Благословив меня, он однако сказал мне, что со мною будет сначала неудача. И действительно, на экзамене в одном духовном училище, их было два в Тамбове, я срезался На первом же испытании по закону Божьему не пересчитал всех иудейских, а не еврейских вообще царей, а когда я по-детски откровенно стал говорить смотрителю фамилию его помню Щукин, что в моём учебнике этих имён нет, учебника Афинского, тот совсем рассердился и кроме царей ничего не стал и спрашивать меня. С горечью пришлось уйти с матерью из комнаты испытания. В слезах она повела меня в другое училище то называлось первое которое считалось более строгим а мама хотела пожалеть сынка и потому повела меня сначала во второе доброе но промысел божий исправил вредную нежность матери пригодилась и суровость щукина в первом училище меня не спросили ни об египтьских царях ни об израильских а о явлении бога аврааму в виде трёх странников. Ответил отлично, но в конце оказалось, что я не готов по славянскому языку, по неведению программы или лучше, по промыслу Божию. Но так как по остальным предметам я отвечал прекрасно, то меня приняли в училище, хотя классом ниже, не во второй, а в первый, и то по разрешению епископа, так как урасли года. Тогда мне было 12 лет, а нужно было 11. Так ни без неудач, ни без усилий я сделался духовником, так называли учеников духовного училища. А это определило всю мою дальнейшую жизнь, а может быть, и вечную судьбу. Спустя 21 год я, будучи архимандритом, ректором Тверской духовной семинарии, присутствовал на открытии мощей святителя Питирима и имел милость от него открыть всенощные богослужения. Отца Петра в то время давно уже не было в живых, сохранились же воспоминания о нём. Ведь не напрасно же почитали его святым. Лик его помню ещё и сейчас: спокойный, тихо серьёзный, не улыбающийся, простой, немного сутуловатый от старости, с укоротившимися от времени белыми волосами на голове и небольшой тоже белой, несколько заострённой бородой. От его лица и сейчас душе становится серьёзно. Жизнь не шутка, а подвиг, борьба. И видно, отец Пётр знал это, от того и не улыбался, по крайней мере, нам тогда. Я невинное дитя отнёсся тоже к нему просто спокойно, прямо, глядя в глаза чистымзором. Он был первый святой, коего я встретил в жизни, о других расскажу дальше. Прозорливый Когда я был студентом второго курса Петроградской духовной академии, группа товарищей решила посетить известный Валаамский монастырь на Ладожском озере. Среди них был и я. Очень много любопытного и поучительного увидел я там. Свои впечатления я напечатал в журнале Странник под заголовком На северном Афоне за 1905 год. Но самое значительное это был отец Никита. О нём говорили как о святом, и с этим словом у меня соединялось всегда, хотя это и не связано непременно, представление и о прозорливости. Без особой нужды, пожалуй, больше из хорошего любопытства, я и мой друг Саша Ч. попросили отца Игумина монастыря без разрешения которого ничего не делается в обители, посетить отца Никиту до Притеченского острова. нужно было плыть проливами, отделяющими группу островов, носящих общее имя Валам, но в монастыре дано каждому острову своё имя. Отец Никита жил на Притече, то есть на острове, где был скит с храмом в честь святого Иоанна Притечи. Этот скит считался одним из самых строгих и пустынческих. Там скоромного не ели никогда. И только, кажется, на Рождество и Пасху давалось молоком не многочисленным насельникам скита, а в посты и в среду и в пятницы, а может быть, даже и понедельники не употребляли даже и постного масла. Никогда не пускали туда женщин, и даже мужчинам богомольцам очень редко удавалось посетить притечу, не хотела начальство беспокоить безмолвие старцев-молитвенников, да и добраться туда нелегко было. Нужна была лодка, гребец, а люди в монастыре нужны для своих дел. Но нам, как студентам академии, сделано было исключение. Вести нас поручено было брату Константину, бывшему офицеру. Этому брату было тогда уже около 50-55 лет. И такой солидный монах должен был повести нас, почти еще мальчиков. Но в монастыре всё делается за послушание, и потому хорошему Маринуку и в голову не приходит смещаться подобными странностями. А скоро и мы освоились, узнав добродушие брата Константина. Дорого мы немного помогали ему грести. Другой монах-проводник, посланный познакомить нас с отцом Никитой, был отец Зарававиль, способный строитель монастырской жизни, хотя он происходил из крестьян. но относился к монаху-офицеру с властностью. Впрочем, спокойный отец Зарававиль был уже в санаи Романаха и занимал начальственные должности в монастыре. Тронулись мы по тихим проливам среди гор и лесов к нашей цели, без сомнения скорее как туристы посмотреть святого. Светило июльское тёплое солнце, по небу плыли редкие белые облака. мы благодушно перебрасывались с монахами своими впечатлениями и незаметно доехали до претечи а нужно отметить что и я и саша были одеты не в свои студенческие тужурки с голубыми бантами и посеребрёнными пуговицами а в монастырские подрясники подпоясанные кожаными поясами на голову нам дали остроконечные скуфьи в руке чётки Даже на ноги дали большие монастырские сапоги, называющиеся сабахилами. Короче, мы с благословения отца Игумина были одеты как рядовые новоначальные послушники. Но это совсем не означало, что мы собирались идти в монахи, просто нам было приятно нарядиться оригинально, по-монашески. Это иногда делали раньше нас и другие студенты, кое их обычно баловали в монастыре. Оставив отца Константина в лодке, мы втроем отправились к отцу Никите. Через несколько минут я увижу святого. Сначала мы заглянули около берега в крошечный черный домик, всюду обитый черным толем, принадлежащий послушнику, тоже офицеру и тоже Константину, но молодому. В это время он был на японской войне, где и окончил дни своей жизни. Сердце человеческое тайна великая и разными путями Бог ведёт души. Затем направились выше по острову к домику отца Никиты. Монахи с скита, их было немного, кажется, едва ли даже 10, а может быть и менее, жили в отдельных домиках, разбросанных там и сям по небольшому высокому острову на такое расстояние что можно было добросить камень от одной келии до другой почему это я и сам не знаю думается чтобы не было близко от монаха до монаха дабы не ходили по соседству для разговоров но с другой стороны чтобы жили всё же общей жизнью вместе домики были деревянные сосновый лес свой плотники свои дошли мы до домика отца Никиты Вижу, к дверям его приставлена палка, разумеется, запора нет. У дверей палка, значит, батюшки нет дома, пояснил нам проводник отец Зарававель, отлично знающий самые последние мелочи в монастырском обиходе. "Где же он?" спросил я в недоумении. "Неужели я его не увижу?" "Где-нибудь тут", спокойно ответил отец Зарававель. "Поищем". И тут я заметил уже странную для меня чёрточку в голосе проводника. Мы пришли к святому, а он разговаривает о нём совсем просто, как о рядовом человеке. Я уже начал ощущать в душе трепетное беспокойство перед встречей с Божьим угодником, а он благодушно, обывательски, по-видимому, не видит в нём ничего особенного. Мы начали искать, пошли к берегу. Не моет ли он бельё себе, высказал предположение отец-проводник. И потом он пошёл к тому месту, где обычно монахи стирали своё незатейливое деяние. И действительно, отец Зарававель усмотрел сверху отца Никиту за этим занятием, увидел его и я в белом балахончике, то есть в коротком летнем рабочем подряснике, который непременно надевают доктора на приёмах клиентов. но только на воломе они были из грубовой крепкого самотканного крестьянского полотна ряднины или по-другому холста но лица его я не мог разглядеть слишком низко был берег и тут лишь я вполне пришёл к сознанию сейчас я увижу святого бывшая обеспеченность исчезла совсем и её заменил страх от чего Я не успел ещё разобраться, как мой спутник про Сашу, я точно забыл. Отец Зарававель шутливо и громко закричал вниз: "Отец Никита, к тебе в гости пришли". Я очень растерялся. Что за обращение со святым? Мы привыкли читать их дивные жития, удивляться подвигам, молиться благоговейно пред их иконами, на коих они изображены большей частью строгими или, по крайней мере, внутренне сосредоточенными, и вдруг так запросто гости пришли. Желая поправить такую недостойную, как мне показалось, ошибку отца проводника, я точе же после его слов громко закричал вниз: "Батюшка, мы лучше туда к вам сойдём". А в это время промелькнула мысль, ещё более испугавшая меня: "Вот сейчас он увидит мою душу, да начнёт обличать меня мои грехи". И представился мне отец Никита со строгими пронизывающими очами, Глядящими из-под лобья, с нависшими на них густыми бровями, сходящимися у глубоких складок над переносицей. И зачем мы поехали? Для любопытства. Вот за это-то они особенно строго относятся. Вспомнился случай. Один пришел такой любопытный к отцу Иоанну Кронштадтскому поболтать, а тот узрел это и велел прислуги вынести посетителю стакан воды и ложку, да и прибавить воды. Батьшка приказал вам поболтать. Тот не знал, куда и деться. Но каково же было моё приятное разочарование, когда я услышал снизу довольно тихий, но ясный ответ: "Нет, нет, я сам поднимусь". Но не в словах лишь дело, а главное в голосе. Он был замечательно ласков и кроток, и у меня сразу отлегло от сердца. Но если такой приятный голос, то, несомненно, и сам отец Никита хороший, добрый. Обличать, должно быть, не станет. Наверное, и вид у него такой же ласковый, как голос. Сейчас увижу. Отец Никита неторопливо надевал внизу верхнюю черную рясу и, оставив свое дело, стал тихо подниматься по ступенькам лестницы. Вот он уже близко. Да, думаю, лицо у него, кажется, тоже доброе. поднял сак нам. Отец Зарававиль улыбаясь весело поздоровался с ним взаимным поцелуем в руку и объяснил, что мы студенты и пришли к нему за благословением и для беседы с разрешения отца Игумина. Я впился в него глазами, какой же он добрый, и не густых бровей и не строгих морщин. Морщины, впрочем, есть, но не между бровями, а около внешних углов очей. И как-то они так улеглись, что от них получается двойственное впечатление и кроткой грусти, и тихой улыбки. Да, он обличать не будет. Мы подошли к нему под благословение и поцеловали у него руку. Всё вышло как-то необыкновенно просто, но вместе с тем я видел действительно святого. И понятен мне стал тон отца Зрававеля, святые были удивительно кроткие и простые. И всякий страх исчез из моей души. Батюшка, скажите нам что-либо на спасение души, начал я обычным приёмом. Что же мне вам сказать, ведь я простой, а вы учёные. Ну какая же наша учёность, возражаю я? Да есть ли что и вы учили то лишь по книгам, а вы на опыте прошли духовную жизнь. Но отец Никита не сразу сдавался. Так-то так «Да все же я не образованный, я еще из крепостных крестьян, лакеем был у своих господ, хорошие были люди, добрые, отпустили меня на свободу, а я и ушел в монастырь сюда, вот и живу понемногу». Но мы продолжали его просить, тогда он так же просто, как отказывался, стал говорить «Что же, скорби терпите, скорби терпите, без терпения нет спасения». И понемногу начал говорить о разных вещах, но, к моему сожалению, я не записал тогда, а теперь не всё помню. Потом пригласил нас обоих сесть на скамеечку над берегом. Кажется, я сидел от него направо, а Саша налево. Отец Зарававель должен быть стоял, спокойно слушая беседу и ласково глядя на батюшку. Не помню, сколько уже прошло времени, но на душе было так тихо и отрадно, что я точно в тёплом воздухе летал. Затем разговор прервался, и вдруг отец Никита берёт меня под левую руку и говорит совершенно твёрдо, несомненно следующие слова, поразившие меня: "Владыка Иоанн, моё имя было Иван. Пойдёмте, я вас буду угощать". Точно огня влили мне внутрь сердце эти слова. Я широко раскрыл глаза, но произнести ничего не мог от страшного напряжения. Тут я припомню, что мы оба были одеты по монашески, и это могло дать отцу Никити основание думать, что я приму иночество и по обычаю дойду до епископского сана, как и другие учёные монахи. Но ведь и Саша был одет так же, как и я, а в монашестве за всё время беседы ни он, ни я не сделали ни малейшего намёка, да и не думали ещё тогда о нём. Впрочем, я-то думал раньше, но втайне как души лишь и никому не говорил своих дум. И на этот раз не осмелился говорить пред святым, особенно стыдно было говорить об этом, иначе выходило бы, что он монах и я буду тоже монах, как и он. А это было бы неприличным и дерзостью думать о себе наряду с ним святым. А Саше ни слова не говорил. И вдруг такие потрясшие меня слова, а Саше ничего, как есть ничего, ни одного слова, поддерживаемый под руку отцом Никитою, как обычно водят под руки и настоящих архиереев, я почти без мысли повиновался и пошёл рядом. Саша, не получив приглашения, пошёл за ним вслед с отцом Зарававелием в особом домике, где помещалась общая трапезная, отец Никита высадил всех нас Сюда пришёл хозяин скита, отец Яков из Карел, тихий, кроткий, но с постоянной улыбкой и весёлым лицом. Нам подали чаю с сухими кренделями в виде буквы Б, поэтому их и называют баранками. А перед этим принесли солёных огурцов с чёрным хлебом. В этом и состояло всё угощение, но на притече другого лучшего и не было. Нам дали всё, что могли, да и не в пище же человек После угощения я, пораженный пророчеством батюшки, захотел уже подробнее и наедине поговорить о монашестве. А может быть, на это и батюшка меня сам навел. И мы, гуляя тихо по острову, продолжали беседу. Батюшка, боюсь, монашество мне трудно будет нести в миру. Ну и что же? Не смущайтесь? Только не унывайте никогда. Мы ведь не ангелы. И ещё мне было сказано нечто ободрительное. Умолчу. Да вам здесь в скиту хорошо, а каково вы миру? Это правда, правда, вот нас никто почти и не посещает, а зимою занесёт нас снегом, никого и не видим. Но вы нужны в миру, твёрдо и решительно докончил батюшка. Не смущайтесь, Бог даст сил, вы нужны там. Но я продолжал возражать. А вот один человек дал мне понять, что мне нельзя идти в монахи. Вдруг батюшка точно даже разгневался, что так странно было для его кроткого и тихого облика, и спросил строго «Кто такой?» И, не дожидаясь даже моего ответа, с ударением сказал мне очень много значительных слов, но я их боюсь передать не точно, а приблизительно смысл был таков. «Как он смеет? Да кто он такой, чтобы говорить против воли Божьей?» И отец Никита продолжал говорить мне прочее утешительное. Мы ещё провели в скиту ночь и часть другого дня, после уехали. Батька прощался с нами и со мною опять просто, точно ничего и не было им сказано мне особенного, и я тоже успокоился. Прошло лет 5 после того, отец Никита скончался. составитель его жизни, как-то узнав о предсказании его, попросил меня дать материал. Я тогда уже был и романохамом Вениамином, и жил в архирейском доме архиепископа финлянского Сергея секретарём и очередным, то есть состоящим на череди или в графике священнослужения. И я с радостью написал, но только скрыл, что батюшка предсказал мне об архирействе. и Романаху тогда неловко было писать об этом. Ещё прошло после того 9 лет, а со времени прозорливой беседы 14, и я грешник был хиротонисановым епископом в Симферополе. А что же случилось с Сашей Чех? Он женился. И женился не по чистой совести. Он и брат его полюбили двух родных сестёр. Но так как законы наши запрещают такие браки, то они сговорились пожениться одновременно в разных лишь церквах. Но все же это был обман пред Богом. Видно, и это прозревал батюшка, поэтому и оставил его на влааме сидеть на скамеечке без ответа, а меня повел угощать. После мне еще раз пришлось быть на предтече. В домике отца Никиты жил его ученик и преемник по старчеству, отец Пионий, тоже тихий и кроткий. Я у него попросил что-либо на память о батюшке. Отец Пиони снял бумажную иконочку святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и благословил меня ею от имени отца Никиты. А Саша после пошёл по педагогической службе, затем был 3 года в ссылке. Кстати о греховности Ныне лишь я прочитал такой утешительный случай из жизни преподобного Серафима, перепишу его целиком в ободрении и укреплении всем нам. Надежда Фёдоровна Островская рассказала, какое совершенно неожиданное для себя предсказание получил её брат от дивного прозорливца Серафима Саровского. Родной мой брат, подполковник Владимир Островский, часто гостил в Нижнем Новгороде у родной нашей тётки Княгини Грузинской, которая имела большую веру в отца Серафима. Однажды, по какому-то случаю, она послала брата в Соровскую пустынь к этому прозорливому старцу. Серафим принял моего брата очень милостиво и, между прочим, добрыми наставлениями вдруг сказал ему: Ах, брат Владимир, какой же ты будешь пьяница! Эти слова чрезвычайно огорчили и опечалили брата. Он награждён был от Богом многими прекрасными талантами и употреблял их всегда во славу Божию. К отцу Серафиму имел глубокую преданность, к подчинённым был как родной отец, и потому он считал себя весьма далёким от такого наименования, неприличного его званию и образу жизни. Прозорливый старец, увидев его смущение, сказал ему ещё: "Впрочем, ты не смущайся и не будь печален. Господь попускает иногда усердным к нему людям впадать в такие ужасные пороки, и это для того, чтобы они не впадали ещё в больший грех высокоумия. Искушение это уйдёт по милости Божией, и ты смиренно будешь проводить остальные дни своей жизни. Только не забывай своего греха". Дивные предсказания старца Божия действительно сбылось потом на самом деле. Впоследствии разных дурных обстоятельств брат мой впал в эту несчастную страсть пьянства и к общему прискорбию родных своих провёл несколько лет в этом жалком состоянии. Но наконец за молитвы отца Серафима был помилован Господом, не только оставил прежний свой порок, Но и весь образ своей жизни изменил совершенно, стараясь жить по заповедям евангельским, как прилично христианину. В монахи. Разными путями спасаются люди и различна в частности приходит к избранию монашеского пути. В бытность мою студентам нас было три друга. Из них двое были моложе меня курсом — Виктор Р. и Колечка С. Все мы пошли потом в иночество, но каждый различным образом подходил к принятию этого высокого, но и опасного жития. Виктор, таким полным именем звали его, все за серьезность во зрении и поведении, и не помню, чтобы когда-нибудь он смеялся открыто, разве что улыбнется мило и по-детски. Небольшого роста — с задумчивым метемными очами, с высоким и широким лбом, с неторопливыми движениями, он однако в душе жил сильной жизнью. К нему уже нельзя было приложить имя теплохладный. Но внутренние переживания его были сокровенны. Он шёл к решению вдумчиво, принципиально. Виктор был не заурядно способным, глубже нас умом. И когда доходило до чего-либо, то принимал и соответствующие действия тихо, без шума, но твёрдо. И тогда ему не нужно было никаких откровений, видений и даже старцев прозорливых. Ему было и без этого ясно, что делать. Таким путём он дошёл не только до убеждения в превосходстве безбрачия и иночества, но и до практического для себя вывода, что ему должно идти в монахи. «Я, — сказал он мне однажды, — не мог бы сейчас уйти в монастырское иночество, не под силу еще мне это, и нет такого желания, но в ученое монашество пойду с Божьей помощью. Этот путь мне ясен». И как-то незаметно подал ректору академии прошение о постриге. Никто этому не удивился из студентов. После обычная учебно-иноческая карьера отца Иоанна так назвали его в честь святого Иоанна Лествичника всегда видели серьёзным с большими как бы раскрытыми глазами что указывало на непрерывный внутренний процесс совершавшийся в душе его точно он прислушивался к самому себе но у него оказалась чехотка и он скончался в полтавской больнице состояя инспектором семинарии в сана архимандрита я посетил его незадолго до смерти Он лежал безнадёжный, свалившимися со глазами и щеками, а всё-таки хотелось ему жить ещё, и он надеялся. Вот немного поправлю, сокрепну и встану. Я молчал. Царство тебе небесное, чистый друг, помолись обо мне там. Но совершенно иной был и совершенно иначе пошёл в монахи другой наш товарищ Колечко С. Его звали таким ласковым и уменьшительным именем, потому что он среди своих товарищей и нередко даже среди старших по возрасту и положению проявлял совсем необычайную ласковость в обращении. Идёт бывало по занятным комнатам, где студенты занимались, и вдруг ни с того ни с сего обращается к нам с приветствием: "Здравствуйте, миленькие мои!" Или похлопает по плечу кого-либо, погладит по голове, и не справляясь, хочется тому или нет. Или бывало скажет ещё: "Ванечка, да я тебя миленький поцелую, ведь я тебя люблю". Врагов у него не было, почитатели, пожалуй, тоже. Но и вы любили по-товарищески. Способностями он был из средних. Иногда огорчался этим особенно на экзаменах, когда в 2-3 дня нужно было одолеть, поглотить сотни мудрённых учёных и неведомых страниц. На лекции-то ведь никто не ходил, кроме двух очередных студентов. Однажды на экзамене по патрологии он долго заплетался по поводу одного из святых отцов, а затем его все остановился, смущённый и виноватый. фальшиво делать вид, будто он знал, да де вот немного забыл. Колечко совестился. Профессор, зная, что он, как и мы, и некоторые наши другие друзья, изучал самостоятельно светоотеческую литературу в так называемом Златоустовском кружке, стал его ободрять. Да вы знаете, знаете, не смущаетесь. Но Колечко, что и знал, всё позабыл теперь и продолжал молчать виновато. Профессор, переглянувшись с ассистентом, ласково сказал: "Ну ничего, довольно с вас. Идите, не смущайтесь. Колечко с экзамена прямо ко мне в комнату. Ну миленький, и провалился я". И то со смехом, хватая себя за нос и качая головой, и то с грустью рассказывал мне о провале. Я стал его ободрять, как мог. "Ну что ж, ну, поставят тройку, не пропадёшь". У нас почти никогда не ставили неудовлетворительных отметок, уже четвёрка считалась слабым баллом. "Стыдно, говорил он. Пусть бы провалился по философии или метафизике, а тут по патотрологии я оскандалился. И вас-то всех оскандалил, всех золотаустовцев. Вот так святоотеческий кружок, скажут". И он опять то улыбался, то хмурился. После опроса экзаменаторы выводили общий балл и потом объявили результат нетерпеливо ожидавшим студентам. Колечко снова прибежал ко мне, ворвался и раскатываясь от смеха и радости, обнимая меня и целуя, кричал: "Пять, пять, миленький мой! Да что же это такое, господи!" И опять радостно как дитя заливается. "Да мне и тройки нельзя, а они, миленькие мои, пять мне закатили. Спаси его, господи!" Родоман был из городской мещанской простой среды. Мать была давно вдова. Кроме него был у неё ещё другой сын. Вся семья была очень религиозная. А в академии все мы и Виктор были под сильным влиянием маскета инспектора архимандрита Ф. Колечко со свойственной ему сердечностью сразу увлёкся им. Потом мы создали под руководством того же архимандрита Ф светоотеческий кружок. И все это вместе склонило Колечку к мысли о монашестве. Но перед ним стал острый вопрос, выдержит ли он, и начала с мука сомнений. Так прошел год, другой. Вопрос все не решался. Тогда по совету архимандрита Ф. он съездил к одному старцу посоветоваться, а тот ответил ему двойственно. «Можно идти, а можно и не ходить. Хочешь, будь монахом». Но и хорошим батюшкой тоже был бы. Не удовлетворился колечко и снова тосковал по монашеству. Не задолго перед этим совершилось прославление преподобного Серафима и открытие его мощей 19 июля 1903 года. Мне уже года два спустя захотелось поклониться угоднику, и я отправился в Саров, а оттуда, накупив монастырских подарочков, приехал в академию к началу учебного года. Между прочим, к Олечке я привез небольшую иконочку преподобного. а он давно чтил соровского чудотворца ещё ранее канонизации его я совершенно не имел никаких особых намерений при этом и вот что случилось с колечкой получив от меня приятный подарок он как сам рассказывал мне потом решил обратиться к преподобному с просьбою покончить так или иначе мучивший его вопрос о монашестве Ему хотелось узнать только одно: есть ли воля Божия идти ему в монахи или нет. И вот передавал он: "Положил я твою иконочку перед собою и сказал угоднику вслух: батюшка преподобный Серафим, великий Божий чудотворец, ты сам при жизни говорил, когда меня не станет, ходите ко мне на гробик. Всё, что не есть у вас на душе, всё, о чём не скорбели бы". чтобы не случилось с вами, придите ко мне, как к живому, и расскажите. И услышу я вас, и скорбь ваша пройдёт. Как живым со мною говорите, и всегда я для вас жив буду, так заповедовал преподобный Серафим пред кончиною сестрам созданного им девиевского монастыря. Батюшка дорогой, я уж замучился своим монашеством. Скажи мне, есть ли воля Божия идти мне в монахи или нет? Вот я положу тебе три поклончика как живому и открою твоё житие, и там, где упадёт мой взор, пусть будет мне ответом. Всё это вслух. После этого он положил три земных поклона преподобному Серафиму, взял житие, открыл приблизительно к середине и с левой стороны сразу начал читать. Я после лично смотрел книгу, на странице один лишь рассказ начинается с красной строки. В 1830 году один послушник Глинской пустыни Курской губернии, пустынь отличалась строгим уставом, и в то время там тоже подвязался известный угодник Феорет Глинский, чрезвычайно колебавшийся в вопросе о своём призвании, нарочно прибыл в Саров, чтобы спросить совета у отца Серафима. упав в ноги преподобному он молил его разрешить мучивший его вопрос есть ли воля божья поступить ему и брату его Николаю в монастырь святой старец ответил послушнику сам спасайся и брата своего спасай потом подумавши немного продолжал помнишь ли ты житие отца и оникия великого странствуя по горам и долам он нечаянно уронил из рук жезл свой который упал в пропасть жезл нельзя было достать а без него святой не мог идти дальше в глубокой скорби он возопил к Господу Богу и ангел господень невидимо вручил ему новый жезл сказавши это отец серафим вложил в правую руку послушника свою собственную палку и продолжал трудно управлять душами человеческими но среди всех напастей и скорбей в управлении душами братии ангел господень непрестанно при тебе будет до скончания жизни твоей и что же оказалось послушник этот просивший совета у отца Серафима, действительно принял монашество с именем Паисия и в 1856 году был назначен игуменом Астраханской Чурлинской пустыни, а через 6 лет возведён в сан архимандрита, получив таким образом, как предсказал отец Серафим, управление душами братии. родной же брат отца Паисия, о котором святой старец говорил: спасай и брата, окончил свою жизнь иеромонахом в Козелецком Георгиевском монастыре. Можно представить себе и радость, и благодарность, и умиление, которые охватили душу колечки. Преподобный сотворил явное чудо. Святой Серафим ответил прямо и даже на совершенно тот же вопрос о воле Божией. Так преподобный благословил колечку идти в монахи. Мучения кончились раз и навсегда. И скоро колечко не стало, вместо него облакуком покрылся инок Серафим, названный так при постриге. Почитатель преподобного удостоенный от него чудесного ответа. Но в приведённом рассказе о Глинском послушнике было ещё и два других чудесных указания от преподобного Серафима Колечки. Одно, что и ему придётся не только быть монахом, но и управлять душами человеческими, хотя он и не вопрошал тогда о сем. Ныне бывший ласковый студент епископ. Впрочем, это ещё естественно, но более примечательно другое. Спасай и брата. Колечка, занятый лишь своей мукой, забыл тогда на молитве все и всех, кроме преподобного и себя самого. Не добра-то ему было. А нужно нам знать, что его младший брат страдал невыносимыми головными болями, так что не раз доходило даже до крайних отчаянных мыслей. Но он любил своего старшего брата, который всячески укреплял его в вере, терпении, уповании на Бога. и можно сказать, братом больше и жил страдалец. И вдруг получается теперь ответ не только сам спасайся, но и брата своего спасай. И действительно, как только кончил учёбу и романах Серафим, он взял к себе брата своего, а потом и мать в Дову. Брат тоже пострижен был в монашество и назван Сергием. Ныне он уже в сане Архимандрита. Болезнь у него, кажется, совсем прошла, но все же он и доселе живет с братом, и спасаются они вместе. В 1920 году, в день покрова Божией Матери, отца Серафима в Симферополе рукоположили у епископа с титулом «Лубинского». На обеде я сказал ему речь и припомнил об этом чудесном случае указания пути ему в монахи. Спасение от утопления. Я хочу рассказать случай из своей жизни, как я был спасён от смерти и ничем иным, как только именем Божьим. Я пять раз тонул в воде. Первый раз, когда мне было, вероятно, ещё 4 года. Мама: "Мы хотим искупаться. Пойдите спросите у отца". Дом наш был близко. Отец разрешил: "Мать с вами будет". Миша, держась за плот, зашёл дальше от берега. Я, будучи ниже его ростом, стал рядом с ним ближе к берегу. Мать стирала бельё, то полоща его в воде, то ударяя волком. А мы, держась ручонками за доски плота, увеличивали ещё шум болтаний ног. Мама стояла лицом к реке, а мы по правую сторону плота, так что она даже не смотрела на нас. Тут вдруг мне пришла в голову щеславная мысль. Хотя я и меньше Миши, а вот смогу зайти в воду дальше его. Для этого я опустил правую руку свою, пододвинулся, держась одной левой к брату. И потом сзади его протянул правую руку, чтобы ухватиться за плот дали его. Доставая нужное место, я отпустил левую руку, но в это время соскочила и правая рука, и я камнем в воду. Там, где старшему брату было по шею, мне было уже до носа, а дальше его с головою. Брат продолжал, видимо, болтать ногами и не подозревал беды. Мать делала своё дело. Что случилось дальше? Мне неизвестно. Помню лишь, очнулся я в люльке. Оказывается, меня уже откачали. Сколько я пробыл в воде, не знаю и спросить теперь некого, все умерли. Брат ли сказал матери, или она сама заметила мою пропажу, не знаю. Кинули в воду, стала меня искать. Река наша тихая и мелкая. Сразу вытащили меня, но я уже без сознания и не дышал. Сейчас же домой. И уже кто их с отцом научил, но как-то они начали откачивать воду из моих лёгких. И откачали. Я же совершенно не помню и никогда не помнил, что я чувствовал, когда утонул. Будто бы просто в ту же секунду меня точно не стало, ни мук, ни сознания не помню. Другой раз, уже лет 8-9 мне было. Я купался один, свободно уже плавал через речку. Сожжений пять-шесть шириной она была. Это тогда мне казалось много. Я поплыл. Но за сожжень или за три до противоположного берега вдруг судорога свела мне обе ноги, и они точно плетьей опустились вниз. Но руки действовали еще. Я очень испугался, но не потерял присутствие духа и с большим усилием доплыл все же до берега, работая лишь руками. А берег был почти отвесный. Здесь отдохнул. Судорога кончилась, и я обратно переплыл реку благополучно. Обыкновенно, когда мы начинали купаться, то наученные родителями всегда крестились, хотя, конечно, более механически по привычке, но и то слава богу. Третий раз плыл по глубокой реке Вороне, впадает в Хопёр, а Хопёр в Дон. И мне захотелось попробовать глубину реки. Спустился вниз. На реке здесь была так глубока, что я едва коснулся ногами дна, а дышать мне невыносимо уже хотелось. Я стал очень быстро выплывать наверх, но уже через секунду я наглотался воды и опять пошёл вниз. Всё же в последний момент я с усилием выскочил на поверхность, остался жив. Четвёртый раз уже семинаристом провалился сквозь новый лёд, на только что замёрзшей реке. Тут меня спасла шинель, которая распустилась за антом по льду над провалом, и я осторожно выпалс. Рядом была тёплая изба на столбах, где женщины зимой мыли бельё. Я вбежал туда, а возле на горе стояла и семинария наша. Помню, женщины благодушно смеялись надо мною. Но вот пятый раз был самый страшный. Группа наших родственников и вся молодёжь, человек 8 Отправилась летом погостить у моего брата священника отца А в селе Доброе Лебежинского уезда Тамбовской губернии. Он был моложе меня года на два, но когда я ещё был студентом академии, он окончил семинарию и скоро сделался молодым священником. От нашего села до Доброго нужно было ехать вёрст до 200, частью по железной дороге, а частью на лошадях. прогостили мы весело недели 2-3 и собирались возвращаться обратно. Вдруг за 2-3 часа до отъезда начался вблизи пожар за 3-4 дома до дома брата. Загорелась хата одной бедной вдовы, а рядом, сожжение через 3, начинал саряд соломенных построек соседей. Известно, как легко сгорают в России целые деревни. Забили в набат, сбежался народ с вёдрами воды, примчалась пожарная охрана и началась работа. Особенно отличился высокий лавочник, управляющий тишкою. Он чуть не с головой иссовалса в окна пылающей хаты и поливал её внутри. А народ бограми старался развалить и разобрать избу по брёвнам. Мы же с братом и ещё несколько человек стояли с вёдрами воды на соседних соломенных крышах и глушили летевшие и падающие огненные галки. От жары едва можно было терпеть, и к тому же ещё солнце палило. Но всё же общими усилиями удалось ограничить пожар этой одной в дуبيه хаты. Село спаслось, слава богу. Мы все вспотевшие и мокрые от воды, нас иногда лавочник тоже поливал из шланга вместе с крышами, чтобы они не вспыхивали от одного жара, воротились к брату. Уже пора было ехать, и две повозки стояли, дожидаясь нас. Насcore умывшись и выпив чаю, мы простились, помолились и решили ехать. Ну вот, я вам уже все деревенские удовольствия доставил, шутил брат священник, даже и пожар случился. Мы посмеялись, Про бедную вдову никто и не подумал тогда. Себелюбивые мы люди. Вдруг к нам с младшим братом Сергеем пришла блажная мысль искупаться перед отъездом в реке, а ехать все равно нужно было мимо нее. Река Ворона протекала как раз возле Доброго, и тут она была шириной, пожалуй, сожжений сто, а может и сто пятьдесят. Огромная искусственная плотина большим полукругом останавливала воду для стоявшей здесь мельницы. Сказано сделано. Мы поспешили к реке, до которой от дома было больше полуверсты ходы по селу, а лошади должны были тронуться через несколько минут за нами следом. Подойдя к реке и раздевшись, мы вдруг решили с братом переплыть её, держа одежду в левой руке и плыть на спине. Наскоро раскрутивши всё, и сапоги, и одежду, и фуражку в комок, и перевязавши поясом, мы собрались уже входить в воду. А берег с этой стороны был очень отлогим. В эту самую минуту, так уж Бог послал. К тому же месту подошёл местный крестьянин поить свою лошадь. Увидев нас со связанным бельём, он с удивлением спросил нас попросту по-деревенски: "Чего это вы, ребята, задумали?" Переплыть реку хотим, сказали мы задорно, числавие, вечный враг людей, и нам мол не впервые. Да и правду сказать, пловцы мы были изрядные. Но крестьянин, он-то лучше знал ширину реки и риск нашего дерзства, недоверчиво мохал головой: "Ой, ребята, неладные затеваете". Но нам ещё больше хотелось доказать этому простаку, какие мы ловкачи. И по обычаю перекрестившись, Мы стали входить в реку, держа в левой руке одежду. Мужичок видит, что нас уже не остановить, сказал печально. Ну, спаси вас Христос. Мы дошли до глубин, перевернулись на спины и поплыли. А крестьянин, посмотрев на нас некоторое время, дёрнул свою лошадь и пошёл обратно домой. Мы остались одни в воде, на берегу уже не было никого, кто мог бы в случае нужды подать нам помощь. Сначала было хорошо, но скоро заметили, что мы делаем полукруги. Оказывается, когда гребаешься одной рукой, левой там и держали над водой бельё, то невольно делаешь уклон и от правого направления в сторону гребущей руки. От этого путь наш ещё больше удлинился, однако мы проплыли немного более половины реки. Я вижу, что левая рука моя ослабела и выпустила бельё в воду. Плохо дело. Но это беда не велика, только всё измучится и больше ничего. Глежу и у брата Сергея одежда тоже в воде. Плывём молча. Но вот я чувствую, что уже и ноги мои совсем устали, и я не только не в состоянии ими толкать воду, но даже не в силах их самих поднять. Мышцы ослабели. Ноги потихоньку стали опускаться вниз. Хочу далее вздохнуть шире всей грудью, но не могу не в состоянии уже раздвинуть грудную клетку. Не хватает воздуха. И вдруг меня прорезала мысль. Утону. А белье, набирая все больше и больше воды, стало погружаться вниз. Там, кроме одежды, были и деньги на оплату мест для восьми человек в машине. Что делать? «Сергей», — кричу, — «плохо дело. Я больше плыть не могу». Я тоже устал, сказал брат, и перевернувшись с грудию к воде, подобрал намокшее бельё под шею, прижал подбородком и поплыл тихонько дальше, гребя уже обеими руками. Он оказался сильнее меня. Я же не в состоянии был двинуться дальше ни на аршин, оставалось лишь поддерживать себя руками, чтобы не утонуть совсем, да не дать погрузиться к одной одежде. Где же спасение? И к стыду моему Я должен сознаться, что я в этот страшный момент не вспомнил о Боге, а всегда был верующим. Страх смерти и жажда жизни сковали меня, и не осталось ничего, кроме ужаса перед гибелью, и я диким, окаянным голосом завопил: "Караул, тону". Глежу, подбегает к берегу сельский полицейский, видит, что я тону, но как помочь? Возле него лодка, но она прикована к столбу на замок. Он вынимает из ножен саблю и начинает рубить кол ниже замка. Но скоро ли с саблей перерубишь толстое дерево? А в это время из сада другого священника, села Доброго, отца Вишневского, услышали крик, отвязали свою лодку и быстро, наискось, поехали ко мне. Но это было очень далеко слева, по длинной диагонали. Успеют ли... Все же мне стало легче, лишь бы дождаться помощи. Пожалуй, и продержусь. Как раз в тот же момент наши подводы подъехали к реке, и брат-священник услышал мой крик «Караул» мгновенно. Еще на дороге по селу он стал на бегу сбрасывать свою шляпу, рясу, подрясник, сапоги, а рубашку уже сбросил с себя в самой реке и устремился спасать меня, рискуя собственной жизнью. Остальные родственники подняли крик и стон. А одна сестра, как безумная, вбежала, как мне показалось издалека в воду, и словно курица, у которой выведенные утята поплыли по воде, она со стоном бегала по берегу из одной стороны в другую, крича растерянным голосом моё имя: "Ваня, Ваня". Должно быть, Сергей уже был в то время на берегу, да мне ни не до него. Гляжу, лодка плывёт всё ближе и ближе. Ну, спасут. А сестра все вопит. Ваня и бегает. Тогда я собрался с силами и изо всей силы закричал ей к берегу. Надя! Надя! Что? Остановилась вдруг она, точно придя в себя. Дура! Вдруг неожиданно вырвалось у меня это слово. Слишком уж безумным казалось мне метание ее по воде. Лодка подплыла. Я ухватился за неё одной рукой, вскарабкаться уже не было сил. Да и опасно перевернёшь лодку. Брат был уже на берегу, одежду подняли в лодку, и мы тихо потянули с до берега. Сергей отдыхал и выжимал воду из белья. Я лёг на землю, чтобы отдышаться. Моё бельё тоже выжали, но из фуражки моей получилось нечто не надеваемое. Подводы и родные, обогнувши длинный полукруг, остановились против нас. На глазах у сестер были еще слезы от горя, ужаса и досады на наше безумное предприятие. Но вот все понемногу начали нас бронить. Мы виноваты и уже молчали. Выживший белье надели его. Вместо фуражки брат мне дал свою священническую шляпу, которую подобрала его жена, провожая родных по саду. Стыдливо мы простились и тронулись в путь. Надя, старшая сестёр, сидела в одной со мной телеге и всё не могла успокоиться. Был уже вечер. Въехали мы в лес, повеяло прохладой. Нам в мокрой одежде стало свежо, как бы не простудиться ещё. Сергей, а, Сергей, крича ей на другую подводу, давай слезем, холодно, пройдёмся лучше пешком. Он тоже слез, и мы пошли по зайди. Потом увидели сбоку большое березовое дерево, навалили его на плечи, чтобы скорее согреться, и так прошли спорядочно, пока почти все не высохло, ехали ночью. На нашу станцию была, согласно договору, выслана за нами лошадь, часть родственников слезала, а остались лишь мы, два брата да две сестры. «Мы уже маме не будем говорить, что произошло», — сказала Надя. Мы всегда боялись строгости мамы, да и не хотелось огорчать её бедную, у неё и без того было больное сердце. А как же шляпа, спросил я? Ну, скажи, что картуз слетел в воду и намок. А Александр, брат священник, дал шляпу. Ну и смешно же ты в ней рассмеялась, сестра, обыкновенной рубашкой и поповской шляпой на голове. Нам всем стало весело, и мы со смехом сели на крестьянскую подводу и тронулись домой. стоял знойный июльский день дома нас встретили с радостью рассказов не было конца и про пожар говорили и про шляпу умолчали лишь о самом главном об утоплении после я не раз вспоминал об этом спасении и всякий раз мне припоминался мужичок с лошадью и его благословение нас именем божьим спаси вас христос я верую до селе Это оно, имя Господне, спасло нас от явной смерти. Чудно имя Господне. Во славу Божию расскажу ещё несколько случаев маленьких, но тем более удивительных, ибо Бог дивен и в великих, и в малых делах. Без молитвы начал В 1913 году я во второй раз гостил в Оптиной пустыне. Меня поместили с одним иеромонахом, студентом Казанской духовной академии, отцом А. в Скиту. Как-то выходя на литургию, мы забыли взять ключ и захлопнули за собою дверь, она механически заперлась, и чтобы ее отворить, нужен был особый винтовой ключ. Что делать? Не разбирать же стекло в окне». После литургии рассказали эконому, отцу Макарию, о нашей оплошности. Он был человек молчаливый и даже немного суровый. Да в экономы в монастыре и нельзя выбирать мягкого и любезного, слишком расточал бы добро. Ничего не сказав, он взял связку ключей и пошел к нашему жилищу. Но казалось, что сердечко подобранного им схожего ключа было меньше, чем горлышко нашего замка. Тогда он поднял с полу тоненькую хворостинку, отломил от неё кусок, приложил к сердечку ключа и стал вертеть. Но сколько мы ни трудились, было напрасно. Ключ беспомощно кружился, не вытягивая запора. Батька, говорю я ему: "Вы, видно, слишком тоненькую вложили хворостинку, возьмите потолще, тогда туже будет". Он чуточку помолчал, а потом ответил: "Нет, это не от этого". а от того, что я без молитвы начал. И тут же истово перекрестился, произнося молитву Иисусову «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Начал снова крутить с той же хворостинкою, и замок сразу отперся. После я и на своем, и на чужом опыте много раз проверял, что употребление имени Божия творит чудеса даже в мелочах, и не только сам пользовался и пользуюсь им доселе, но и других, где можно, там уже учу. Вот другой пример. Был я на одном съезде христианской молодёжи в Германии. Начали устраивать церковь. Молодой человек по прозвищу Шушу, сокращённо Шура Шурович, Александр Александрович, развешивал иконы на стене. Здание было каменное. Ударит он молотком по гвоздзю, а тот и согнётся, на камень попал. Вижу я неудачу его и говорю: "Шу-шу. А вы бы перекрестились, да сказали бы во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот тогда у вас дело пойдёт". Он поверил, смирился. Ведь молодому-то не так это и легко, перекрестился, упомянул имя Божие, наставил гвоздь в другое место, ударил молотком и попал в пас. И дальше вся работа пошла удачно. Рассказал я этот случай как-то недавно в кружке знакомых. Спустя несколько дней одна женщина вдовака, недавно потерявшая мужа, рассказала мне: "Пришла я после вашего рассказа домой и ложусь спать, А у меня давно уже бессонница, нервы сдают видно. И вдруг я вспомнила, вы велели поминать имя Божие даже и в малых вещах. И сказала я себе: "Господи, дай мне сон". И даже не помню, кажется, сию же минуту и заснула. А до сих пор долго мучилась бессонницей. Искушение А теперь я расскажу, так сказать, обратный случай, как опасно жить и даже говорить без имени Божия. В самом начале моего монашества я был личным секретарем архиепископа Сергия, который в тот год был членом синода и потому жил в Петрограде. Кроме этого, я был ещё очередным иеромонахом на подворье, где жил архиепископ. Наконец, на мне лежала обязанность проповедничества. Благодаря же проповедичеству я в некотором смысле стал казаться знающим, и ко мне иногда простые души обращались с вопросами. Однажды после службы подходит ко мне простая женщина, высокого роста, довольно полная блондинка, со спокойным лицом и манерами, и, получив благословение, неторопливо говорит: "Батюшка, что мне делать? Какое-то искушение со мной. Мне всё вержётся. Великорусское слово означает бросается от слова ввергать, вержётся в глаза и представляется. Обычно ложно, мечтательно. Как так спрашиваю? Ну вот, стою я, к примеру, в церкви, а с потолка вдруг ведро с огурцами падает около меня. Я бросаюсь собирать их, ничего нет. А я неловко повернулась, когда кинулась за огурцами-то, да ногу себе повредила. Видно, жилу растянула, болит теперь. Дома по потолку кошки какие-то бегают головами вниз, и всякое такое. И всё это она рассказала спокойно, никакой неврастении, возбуждённости или чего-либо ненормального, даже невозможно было и предположить в этой здоровой тулячке. Муж её тоже высокий и полный блондин со спокойным улыбающимся лицом служил пожарным на Балтийском судостроительном заводе. Я и его узнал потом. И он был прекрасного здоровья, жили они между собой душа в душу, мирно, дружно. Ясно, что здесь причины были духовные, сверхъестественные. Неопытный я ничего не мог понять, ещё меньше мог что-либо сделать, даже не знал, что хоть сказать бы ей. И спросил, чтобы продлить разговор: "А с чего это у тебя началось?" "Да вот как. Сижу это я в квартире, а пожарным казённые дома дают, и отопление, и освещение, и жалования хорошие. Нам с мужем довольно, детей у нас нет и не было, Бог не дал его святая воля." Сижу у окна за делом, да и говорю сама себе, как уж хорошо живется. Все есть, с мужем ладно. Красный угол передо мной был. И вот, после этого, вдруг выходит из иконы Иван Предтеча, как живой, и говорит мне, ну, если тебе хорошо, так за это чем-нибудь отплатить нужно, какую-нибудь жертву принести. Не успела я от страха-то опомниться, а он опять Вот зарежь себя в жертву. И сейчас, а на меня, батюшка, такой страх напал, такая мука мученическая схватила меня, что я света белого не взвидела. Сердце так защемило, что дыхания нет, умереть лучше. И уже как без памяти бросилась я в кухню, схватила нож и хотела пёрнуть себя в грудь им-то. Уж очень сильная мука была на сердце. Уж смерть мне казалась легче. Ну и сама опять не знаю, как случилось, но ножик точно кто-то выбил из рук, упал он на землю, и я в память пришла. Вот с той самой поры и начало мне представляться разные. Я теперь и конта эту боюсь. Выслушал я и удивился. Первый раз в жизни пришлось узнать такое от живого человека, а не из житий. Ну, чем же я тебе помогу, ведь я не чудотворец. А вот приди ныне вечером к службе, исповедуйся, завтра причастись святых таин, а после обедни пойдём к тебе на квартиру и отслужим молебен с водосвятием. А там дальше, что Бог даст. Икон уже, коли ты её боишься, принеси ко мне. Она покорно и тихо выслушала и ушла. Вечером принесла икону святую и Анна притечи Как сейчас её помню, вершков 8 на 5 величиною, бумажная лиография в узенькой коричневой рамочке. После богослужения эта женщина исповедовалась у меня. Редко бывают люди такой чистоты в миру, и грехов-то собственно не было. Однако она искренне в каких-то мелочах каялась с сокрушением, но опять-таки мирно. Вообще она была здоровая, не только телом, но и душою. На другой день причастилась, а потом мы пошли к ней на квартиру. Я захватил с собой всё нужное: и крест, и Евангелие, и крапила, и требник, и свечи, и кадило, и ладан, а и Петрохиль забыл. Без чего мы не можем совершать службу. И уже на полдороге я вспомнил, что делать. Ну, думаю, не возвращаться же, пойдём дальше. ты дома дай мне чистое полотенце я благословлю его и употреблю вместо иконы петрохили так нам разрешается по церковным законам в случае нужды только ты после не употребляя его ни на что по-домашнему а уж или пожертвуй в церковь или же ещё лучше повесь его в переднем углу над иконою это тебе в благословение будет квартира самая обыкновенная комната выбелена чисто везде порядок В углу икона с лампадкой, муж был на службе. Отслужили мы молебен, окропили всё святой водой, полотенце она тут же повесила над иконами, угостила меня чаем, и я ушёл. Дня через два-три я увидел её в церкви и подворье и спросил: "Ну как с тобой?" "Слава богу", говорит она, "всё кончилось". "Ну слава богу", ответил я и даже не задумался, что совершилось чудо. А скоро и забыл совсем, и никому даже не хотелось почему-то рассказывать о всем происшедшем, только своему духовному отцу я все открыл, и то для того, чтобы спросить его, почему все это с ней случилось. Когда он выслушал меня, то без колебания сказал мне. Это от того, что она похвалилась. Никогда не следует этого делать, особенно вслух. Бесы не могут переносить, когда человеку хорошо, они злобны и завистливы. но если ещё человек молчит то они как говорит святой макарий египетский хотя и догадываются о многом но не всё знают если же человек выскажет вслух то узнав они раздражаются и стараются потом чем либо навредить им невыносимо блаженство людей ну а как же быть если в самом деле хорошо и тогда лучше молчанием ограждаться как говорит преподобный серафим Но уж если и хочет сказать человек или поблагодарить Бога, тогда нужно оградить это именем Божиим, сказать слава Богу или что-нибудь иное. А она сказала, как хорошо живётся и похвалилась, да ещё не прибавила имени Божия. Бесы и нашли доступ к ней по попущению Божию. Вот и преподобный Макарий говорит: "Если заметишь ты что доброе, то не приписывай его себе, а отнеси к Богу". и возблагодари Его за это. После из-за этого случая мне многое стало ясно в языке нашим. Например, в обыкновенных разговорах люди всех стран и религий, а особенно христиане, весьма честно употребляют имя Божие, если даже почти не замечая этого. «Боже, сохрани! Бога ради! Бог с вами! Ах, Господи!» «Да что это такое, Боже мой! Ой, Боже мой!» и тому подобное. А самое частое употребляемое имя Божие при прощании с Богом. О чего всё это? От того, что люди опытно веками коллективным наблюдением заметили пользу от одного лишь употребления имени Божие, даже и без особенной веры и молитвы в тот момент. Но особенно достойно внимания отношение к похвалам нашим русского простого, а в сущности мудрого человека. Когда вы спросите его, ну как поживаете, он почти никогда не похвалится, не скажет хорошо или отлично, а сдержанно ответит что-либо такое: да, ничего, слава богу. А другие ещё благоразумней скажут: если всё благополучно, милости в бог, а вы как? Или бог грехам терпит. Или просто совсем и обычно, помаленьку, слава богу. И повсюду слышишь осторожность, смирение, и непременное ограждение именем Божьим. Например, завяз воз в грязной котловине, лошаденка из сил бьется, иной безумец и бьет ее несчастную, и бронится отчаянными словами, а благоразумный крестьянин дает ей отдохнуть, приободрит, погладит, потом подопрет воз плечом мужицким, махнет для приличия кнутом и крикнет «Эй, -э, ну-ка, родимая, с Богом!» И, глядишь, выкарабка лесоба. Читал я у одного современного писателя Рассказ о силе имени Божия. То было в немецкую войну. Перевозили на позицию пушки. Прошел дождь, дорогу развезло, Тяжесть неимоверная. Несколько пар лошадей Пушка завязла в выбоине. Солдаты бьются, мучаются, сквернословят, Хлещут лошадей ни взад, ни вперед. И чем бы кончилось это бесплодное мучение людей и лошадей, бог весть. Но в это время к этому месту подошёл один благообразный, пожилой уже мужичок. Этот почтенный старичок сначала ласково приветствовал солдат, потом во имя Божие пожелал им успеха, погладил лошадок, а потом, когда они и солдаты немного отдохнули, он предложил попробовать двинуться ещё раз. И так Ласково обратился к солдатам: "Они кто к лошадям, кто к пушке, и старичок тут же: "Ну-ка, милые, с Богом". Солдаты крикнули, лошади рванули, и пушка была вытянута. Дальше уже легко было. А сколько таких случаев, только мы слепые не замечаем. Но хорошо, что говорим языком, и это одно нередко ограждает нас от силы вражией. Между тем в новое время стали стыдиться употребления этого спасительного имени, и нередко мы слышим или горькую жалобу на тяжкое житие, или наоборот, легкомысленной похвалы: превосходно, превосходно, а иногда и безумные речи: адски хорошо. Или с употреблением чёрного слова, и жалее его же хочется поправить его. Бывало услыша хвалу, я или сам добавлю или говорящего попрошу добавить скажите слава богу а зачем вот и расскажешь ему такую историю иной и примет во внимание отец и сидр вот теперь я о нём расскажу удивительный был этот человек даже не человек а ангел на земле Впервые я познакомился с ним еще студентом Академии. Хотя отец Никиты и благословил меня на иночество, и предсказал мне, что я буду удостоен даже епископства, но не знаю уже, как и почему, только у меня опять возник вопрос о монашестве. Вероятно, нужно было мне самому перестрадать и решение выносить, чтобы оно было прочное. И в таком искании и колебании прошло года три-четыре. по совету своего духовного отца я и направился к отцу Исидору, которого тот знал лично. Батюшка жил в Гефсиманском скиту вблизи Сергиевского посада, рядом с Черниговской пустыней, где раньше подвязался известный старец Варнава. В Гефсимании, как обыкновенно называли этот скит, жизнь была довольно строгая, установленная ещё приснопамятным годником Божиим митрополитом Филаретом Московским. Здесь-то, в маленьком домике-избушке, и жил отец Исидор. Когда я прибыл к нему, было ему, вероятно, около восьмидесяти лет. В скуфеечке, с довольно длинной седой бородой и необыкновенно ласковым лицом, не только улыбающимся, а прямо смеющимися глазами. Вот его лицо. Таким смеющимся он всегда выходил и на фотографиях. Кто заинтересуется жизнью этого несомненно святого человека, тот пусть найдёт житие его с соль земли, там много рассказано о нём. Я же запишу только то, чего там ещё нет. Когда я пришёл к нему и получил благословение, он принял меня по обычаю своему ласково тепло и с радостной улыбкой Страха у меня уже никакого не было, как тогда на воламе, а если и был, то от одного ласкового луча батюшки он сразу расставил бы как снег случайно выпавший весной. Направляясь же к отцу Исидору, я всё обдумал, решил рассказать ему всю свою жизнь, открыть свою душу, как на исповеди, и тогда уже спросить его решение идти ли мне в монахи. Одним словом, как больные рассказывают врачу все подробности. Но только хотел было я начать свою биографию, а уже о цели-то своей я сказал ему, как он прервал меня. «Подожди, подожди, сейчас не ходи, а придет время, тебя все равно не удержишь». Вопрос сразу был кончен, и без биографии. И им святым довольно посмотреть, и они уже видят все, а Бог открывает им и будущее наше. Я остановился, рассказывать более ничего было монахом придётся быть. Осталось лишь не выясненным когда и спрашивать опять ничего сказано, придёт время, нужно ждать. А отец Исидор тем временем начал ставить маленький самоварчик, чашек на 5-6. Скоро он уже зашумел, а батюшка беспрерывно что-нибудь говорил или пел старческим дрожащим тенором. рассказывал мне, какой у нас замечательный православный богослужение, такого в мире нет. Вспомнил при этом, как он послал по почте германскому императору Вильгельму наш православный ирмологий, специальный сборник ирмосов на восемь гласов с приложением и других песнопений, употребляемых на вечерне, утренне и литургии. Кажется, после ему за это был выговор от обер-прокурора синода. Потом принимался петь «Христос моя сила, Бог и Господь» Ирма с шестого гласа. Я после только стал понимать, что не случайно пел тогда святой старец, провидел и душу и жизнь мою, и знал, что мне единая надежда — Христос Господь и Бог мой. Самоварчик уже вскипел. Появились на столе и чашки. Батюшка полез в маленький сундучок, Какие бывают и новобранцев солдат, И вынул оттуда мне гостинцев, Небольшой апельсин и уже довольно сохшийся. Разрезал его, а там сок-то совсем уже мало было. Подал его мне, потом вынул стаканчик с чем-то красным. А это нам варенье с тобою, маловато его здесь, А там было всего лишь на палец одна. Ну ничего, шутил он... мы добавим. И тут же взял графин с квасом, наполнил стакан с клюквенным вареньем доверху и поставил на стол все с приговорками «Вот нам и варенье». Так мы и пили чай с квасом. Теперь-то я уже понимаю, что сухой апельсин и варенье с квасом и то песнопение находятся в самой тесной связи с моей жизнью. Тогда же я не догадался искать смысла в его символических действиях. Очевидно, чего не хотел по любви своей сказать мне прямо, то он открывал в символах. Так и преподобный Серафим делал. Так поступал и батюшка Оптинский, и отец Нектарий. «Выпили мы чаю». Он рассказал, что у него есть ручная лягушечка и мышки, которые вылазят из своих норок в полу, и он их кормит с руки. «Открышки». А потом обратился ко мне с просьбой и желанием. Хотелось бы мне побывать у преподобного Серафима. Тогда он уже был прославлен. Да в чём же дело? Денег нет. А вот я летом получу деньги за напечатанную статью и сважу вас. Хотите, батюшка? Так мы и условились. Как получу деньги, то напишу ему и приеду за ним. С тем уехал я домой на каникулы. летом получил деньги и сразу написал отцу и Сидру, предвкушая радость длительного общения с ним. Но в ответ получил неожиданно странное чужое письмо, подписанное каким-то Л, просившем у него помощи и жаловавшемся отчаянно на свою злосчастную судьбу. На мой же вопрос о времени монашества вверху письма с старческим дрожащим почерком, но очень красивым, почти каллиграфическим, была написана им лишь одна строчка: "Заповедь Господня светла, просвещает очи", слова из Псалма царя Давида. Прочитал я их и письмо просмотрел, и ничего не понял. Вероятно, думалас мне, у батюшки не хватило денег и на чистую бумагу, чтобы написать письмо, и он сделал подпись на чужом письме. Но почему же он не ответил даже о поездке к преподобному Серафиму, странно. Доживши до конца каникул, я отправился в академию и на пути решил снова заехать к отцу Сидорову. Поедет ли он к преподобному Серафиму в Сороф? При встрече я об этом сразу и спросил. «А ты мое письмо-то получил?» «Получил? Да вы там ничего почти не написали, я не понял. Как же? Вот этому человеку, от которого я письмо тебе послал, и нужно помочь. Преподобный Серафим не обидится на меня, а деньги, что для меня приготовил, ты на него израсходуй». «А где же он?» «Да в Курске живет. В письме-то и адрес его написан». «В Курске?» «В Курске?» «Значит, туда ехать нужно?» Вот и съезди туда, разыщи его, да помоги устроиться ему. Он несчастный, без руки, и письмо пишет левой рукою, ему рук-то на заводе оторвало. Тогда я понял, почему почерк письма большой и прямой неуверенный. Я получил благословение и немедленно отправился в Курск, где родился преподобный Серафим. Где-то на краю Курска, в Емской слободе, у нищей женщины, у которой кроме пустой хаты и полуслепого котёнка ничего не было, и нашёл себе приют несчастный Л. У нищей была внучка шестилетняя Верочка. Бедные, бедные, как они жили. Можно было судить уже и по котёнку, в серебра у него были наперечёт. Но какие обе кроткие, святая нищета, и не роптали. Так и котёнок смотрит вам в глаза, и лишь изредка жалобно замяукает, когда вы едите и мне дайте. А посмотришь на него, он стыдливо сомкнёт глазки свои, точно и не просил. И опять молчит кротко. А человек есть себе в полное удовольствие. Вот и в миру такая же разница бывает. А избушка-то нищенская и сырая, до потолка головою достанешь. И у такой-то нищий нашёл себе пристанище другой бездомный, безрукий и несчастный. У богатых ему не нашлось ни места, ни хлеба. Познакомились, потом пошли собирать помощь по богачам, задумались с ним лавочку открывать. Мало набрали, за жуликов должно быть нас больше принимали, ничего не вышло. Решили поехать к отцу и Сидору посоветоваться. Простился я со святыми нищими и опять в Гефсиманию. А характер-то у Безрукова отчаянный, и у меня смирения нет. Сколько раз с ним мы ссорились в пути. Наконец доехали. Было уже начало октября, и в Москве снег выпал, холод стоял. Идём к келье отца Исидора. Я вошёл первый, скинул галоши, а Л ещё в сенях оббивал свои сапоги от снега. Батюшка, воспользовался я, пока был один с ним, какой он трудный-то. "Трудный?" спокойно переспрашивает меня ласковый отец Сидр. "А ты думаешь, доброта делать легко? Всякое добро делать трудно". И в это время вошёл и Иван. Мы только что перед входом раздражённые о чём-то говорили с ним, но как только он увидел отца и Сидра, с ним произошло какое-то чудесное превращение. Он улыбался радостно, сделался милым и с любовью подошел к батюшке. Отец Исидор ласково благословил его. «Садись, брат Иван, садись, спокойно и любезно указал он в стул». Иван сел и все молча улыбаясь. «Ах, брат Иван, брат Иван, грустно, сострадающе ласково сказал батюшка, как тебя Бог смирил, а ты все не смиряешься». И здесь можно сказать хотя бы кратко о несчастном Иване. Сначала он был машинистом на Московско-Курской железной дороге, но, по-видимому, благодаря крайне неуживчивому характеру своему, он там и не ужился. После поступил он на завод к какому-то еврею в Киеве. Тот предложил начать работу на второй день Пасхи. Иван согласился, хотя другие не желали. Во время работы он увидел, что приводной ремень может соскочить с махового колеса. Желая поправить его на ходу, он неосторожно приблизился и был втянут машиною. Ему оторвало правую руку совсем, порезало спину, а на левой руке остались лишь большой палец, до половины указательного. Едва ли не скончался?» Суд определил ему или пожизненную пенсию от хозяина, или единовременное удовлетворение. Он, конечно, согласился на второе, но скоро все прожил и остался без денег и без рук. Во всем прочем, он был человек очень здоровый, высокий и красивый. И лишь ранняя лысина, ему тогда было около 30 лет, еще более открывала большой лоб его. По разным местам долго скитался он к Олекою, и уже не знаю, как он попал в гефсиманский скид к отцу Исидору, а батюшка особенно примечал у людей несчастных, выброшенных из колеи жизни, как говорится, потерянных. Какой-то бывший московский адвокат, исключенный не за хорошие дела своей корпорации, хотел покончить с собой, но был пригрет батюшкой и спасался им. всякие бедные нищие сергиевского посада встречали в нём покровителя нередко он в неурочное время ходил к ним чтобы утешить как-нибудь помочь ему за то делали своиговораты гумина но он продолжал делать своё дело милосердие зимой из рук кормил мёрзнущих воробьёв вот к нему-то как к солнцу тёплому и привёл бог несчастного коллеку И с той поры Иван так привязался к батюшке, что, собственно, им можно сказать, и жил. "Я всем лишний", говорил он мне много-много после, "только один батюшка и сидр любил меня". Это, по-видимому, было правда. Любить его при несмиренном характере было трудно. И у нас тоже терпения не хватает, ибо любви нет. А отец и сидр был сама любовь. Потому-то и грелся около него несчастный. Потому и всякие слова его принимались Иваном совершенно легко. Как тебя Бог смирил, скажи, это я, была бы буря злобы, упрёков, ссоры, но когда это было сказано от любящего сердца отца и Фидра, то Иван ни слова не промолвил, только наклонил покорно голову и улыбаясь молчал. Я удивился, как же он только что Минуту назад безудержу ссорился со мною, а сейчас с улыбкой молчит. Какое-то укращение зверей, — подумал я, — преподобный Серафим кормил медведя, а не знаю, легче ли бывает утихомирить иного человека. И батюшка ласково подошел к нему и тихонько стал гладить его по лысой голове. Тот наклонился еще ниже и сделался совсем кроткой овечкой. Не знаю ещё, как он удержался тогда от умилённых слёз. Хорошо бы, если бы он ещё и поплакал. Ещё легче ему было бы, ещё более он смирился бы, и благодать Божия ещё более согрела бы и укрепила его бедного. Но и виденного мною было достаточно, чтобы удивляться великой силе любви отца и Фёдора. Потом мы говорили о том, что же делать нам с Иваном, Батюшка особенно ничего не сказал, дал лишь нам заповедь «Как-нибудь уж старайтесь, хлопочите, Бог поможет вам обоим во спасение». Это и было особенное. Ему нужно было, чтобы у несчастного калеки был какой-нибудь попечитель, тем более, что скоро батюшке предстояло уже умирать, и тогда Иван остался бы опять одиноким. А для меня нужно было упражнение в заповеди Божией любви к ближним. Апостол Павел говорит, что весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. И тогда я понял, что означала коротенькая надпись, сделанная тонким и прекрасным почерком отца Исидора на письме Иоанна, посланное мне летом. Заповедь Господня светла, просвещает точи Так мало помалу раскрывается ответ отца Сидра о моём монашестве. Я думал преимущественно о форме, а он о духе. Я полагал, что вот примешь постриг, наденешь иноческий одеяние, и будто главное уже сделано. А батюшка обращал мою душу и мои мысли к исполнению заповедей Божиих, к следованию закону Господню. А этот закон у царя Давида, указанным по солнцу сравнивается со светом солнышка, озаряющего всю вселенную. И этот закон укрепляет душу, умудряет простых, веселит сердце, просвещает очи, пребывает вовек. Вот почему заповеди, а не монашество, вжделение из золота, слаще мёда. Раб твой говорит Господу царь Давид, охраняется ими, а не одеждами чёрными. и в соблюдении их великая награда. Вон куда повёртывало мои мысли, батюшка, опытный, исполнивший заповеди Божии, а мы молодые студенты увлекались другим. Не скажу карьерой, нет, но мечтаниями о горячей любви к Богу, о подвигах святости, о высокой молитве. А до этого-то нужно было ещё долго исполнять заповеди Божии. И только исполняя их на деле, научишься всему, и в частности, прежде чем возноситься ещё в заоблачные сферы созерцания молитвы святости, человек, пробующий исполнять заповеди Божии, увидит сначала самого себя, свои немощи, своё несовершенство, грехи свои и развращённость воли своей, до самых теней ков души. Вот что значит заповедь Господня, просвещает очи И об этом в том же псалме говорит по своему опыту псалмопевец, хранивший закон. Кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очисти меня и от умышленных удержи рабатва его, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. И только пройдя этот путь борьбы, открывающийся лишь через исполнение заповедей, человек достигнет и высшего молитв и богоугодного содержания, и войдет в общение с Господом, познав предварительно и свою беспомощность с одной стороны, а вместе с этим и через это и твердость упования только на Господа, Избавителя, Спасителя, так и поет царь-праведник. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего, благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой». И теперь, поработав не в мечтании о святости, а в действительном опыте осуществления самых начальных букв алфавита «добра», то есть исполнения заповедей Божьих на Иване, я сразу увидел себя. Кто же я такой? Какой он трудный, вырвалось у меня признание, но не один он был трудный, а я прежде всех был трудный для добра. А мечтал о монашеской святости». О, далеко ещё до цели. Да я тогда и не понял ещё себя, я всё винил другого, а не себя, и только чем дальше, тем больше раскрывалось великое развращение души моей, как поёт царь, не говоря уже о тайных моих. И постепенно приходил я к опытному выводу: один Господь твердыня моя и избавитель мой. Не так я думал о себе раньше. И еще более стал мне понятным Ирмос шестого гласа, который не раз напевал мне отец Исидор старческим голосом «Христос моя сила, Бог и Господь». И теперь мне предстояло упражняться в законе и через Ивана. Как-нибудь уже старайтесь, хлопочите во спасение обоих. И еще одиннадцать лет пришлось мне стараться. Много всякого было. Но не о нас немощных речь, Потому ворочусь к дивному старцу Божию. Должно быть, я после этой встречи его не видел уже, Так он и запечатлелся в моем сознании, Смеющимся ласковым. Он был уже из того мира. Это был христоподобный сын любви, Воистину соль земли. Чудо в Сербии Я много раз рассказывал об этом событии в частных разговорах и проповедях, а теперь хочу записать это на память другим. Приблизительно в 1927-28 году я хотел укрыться в отдельном монастыре в Сербии. Для этого я направился в Студеницу, в монастырь, построенный святым Семеоном, отцом святого Савы Просветителя сербского. Через несколько дней меня провели оттуда в скит Святого Савы, находившийся в 9 километрах от монастыря. Это место было необыкновенно уединённое, в высоких горах, в глубоком ущелье, далеко от всякого селения, в глубоком лесу. По ночам я часто слышал вой каких-то диких зверей, а редкие путники, проезжая через горы недалеко от монастыря, даже и днем, въезжая в лес, нередко кричали «Ого-го!», пугая возможных волков. Вот тут-то и был маленький скит, построенный по преданию самим святым Савою. Он состоял из небольшой церковки, в которой помещалось всего человек пять-десять, а в алтаре и того меньше. Слева к церкви примыкал двухэтажный деревянный домик, вот и все постройки. Немного повыше в гору журчал из-под земли источник чистой холодной воды. В этом скиту я жил около полугода с одним лишь монахом, сербом, отцом Романом. А до него здесь укрывался старый ирмонах отец Гурий. Оба эти монаха заслуживали того, чтобы о них донеслась память и до потомков. Я ей расскажу сначала об этих тружениках. Ранее отец Роман был женат и имел семь человек детей. Оба они с женой были совершенно здоровы, но все их дети умирали в течение нескольких дней. Родители невольно задумывались об этом и пришли к заключению, что нет воли Божьей на их дальнейшую брачную жизнь и решили идти в монастырь, оставив мир. Так они и сделали. Но чтобы испытать себя, способны ли к безбрачной жизни, они поступили в этот мужской монастырь Святого Семеона в качестве рабочих, он кучером, она кухаркой. Нужно заметить, что сербские монастыри последнего времени, хотя и многочисленны по количеству, но у них мало монахов, поэтому они нуждались в посторонней рабочей силе. Определившись на службу в монастырь, Роман с женой были помещены в одну комнату, в которой они прожили около 3 лет безбрачно, в целомудрии, как брат с сестрой. И лишь после этого они приняли на себя подвиг иночества. Жена уехала в женскую обитель в верстах в 200 от этого монастыря, а он остался здесь. Не знаю, сколько времени прожил он в самом монастыре, но я застал его уже в скиту святого Савы. Это был человек выше среднего роста, необыкновенно худой, но крепкий и, как говорится, жилистый. В скиту были и огороды, и небольшой сад, и маленький виноградник, и незначительное поле пшеницы. Над всем этим и трудился в полном единении отец Роман. И нужно отметить, что он отличался необыкновенной жаждой к труду. Рано утром мы служили с ним небольшое правило, после правила и лёгкого раннего завтрака он торопливо бежал куда-нибудь на работу, а я оставался в скиту из-за сторожа и за повара. Впрочем, наша пища и моя поварская работа были крайне просты и скудны. Отец Роман оставлял мне немного картофеля и пшённа, после я сам покупал рису и постного масла. Картофель по совету отца Романа я не чистил, так как крупное оставлялся им на великий пост и раннюю весну, а мелкий трудно было чистить и не стоило, так как мало бы оставалось его в пищу. Отец Роман привёл меня к источнику и показал, как обращаться с картофелем. Налил в ведро воды, всыпал картофель, промыл его в трех водах и поставил вариться. Потом я прибавлял пшена или рису, и выходил у нас суп. А в скоромные дни мы кушали и брынзу, овечий сыр. Времени у меня оставалось довольно много, и я писал объяснения праздников и тому подобное. К вечеру отец Роман возвращался с работы, и мы ужинали. К праздникам я пёк ещё просфоры, но должен сознаться, они почти всегда были у меня неудачны, так как тесто очень плохо всходило, в кухне было недостаточно тепло. В скиту не было никакой живонности, кроме кошки с котёнком, которые храняли в доме, как небольших лесных крыс. Однажды предложили нам взять корову из монастыря, чтобы меть молоко, или хотя бы козу. но мы решительно отказались, так как это доставило бы нам много лишних забот и хлопот. Почти каждое воскресенье, а особенно по большим праздникам, мы с отцом Романом ходили на литургию за девять верст в монастырь. Сначала нам надо было спускаться с гор около четырех верст, а потом, перейдя быструю речку, идти уже ровным местом до монастыря. Эта речка называлась Студеницей от очень студеной холодной воды, По ее имени и монастырь Святого Симеона, расположенный вокруг этой речки, тоже назван был Студеницей. В один из таких праздников, кажется, в день Святого Ильи, но сейчас за это точно не ручаюсь, и случилось чудесное событие. Но о нем я буду говорить после, а сейчас расскажу о другом иеромонахе, жившем в скиту до отца Романа отце Гуи. Ему в то время было семьдесят лет, но он был очень крепкого сложения и худой, росту очень большого. Вот он и привез меня в первый раз в скид к отцу Роману. Подойдя к плетеной ограде скита и указав мне обходную дорожку к дверям домика, сам он с необычайной легкостью перескочил через плетень. Познакомив меня с отцом Романом, он указал мне и бывшую свою комнату, где прежде жил, И меня необычайно удивила библиотека, в которой, кажется, насчитывалось до 500 книг, между ними несколько редкостных экземпляров, например, достопамятные сказания со изречениями древних отцов и другие. Конечно, все книги были религиозного содержания, ими я и пользовался всё время пребывания в скиту. В другой раз отец Гурий провожал меня в скит с довольно тяжёлой ношей. Мне прислали по почте посылку более 20 фунтов, а батюшка хотел мне облегчить путь хотя бы до реки студеницы, это около 5 верст. Мне как более молодому по возрасту стыдно было, что старик несёт тяжесть, а я иду налегке. Поэтому я дорогой обратился к нему с просьбой: "Батюшка, дайте теперь я понесу посылку, ведь она для меня послана". А кроме того, это будет как бы эпитемье из-за моей грехи. Отец Гурий возразил на это. Нет, я еще понесу. А уж об эпитемии я должен думать больше. У меня столько грехов, что если бы я тело свое разрезал по кусочкам, этого не хватило бы на эпитемии. И тут я узнал и понял... Почему он, будучи иеромонахом, не служит в монастыре ни когда как священник, хотя он никогда не был судим и осуждён церковной властью. Но по собственному сознанию своей греховности, он сам решил не прикасаться к богослужению и особенно к литургии. Я наложил на себя обет, говорил он, за грехи мои никогда не надевать на себя ирейского и петрохиля и не благословлять кого-либо. В монастыре он исполнял обязанности чтеца в храме за богослужениями, а в трапезной подавал братья и кушание как последний послушник. И то, и другое он делал с необычайной простотой и смирением, будто так и нужно было. И более молодые монахи так привыкли к этому, что обычно обращались с ним повелительно, как старшие с младшим. А он не только не подавал виду, но действительно нисколько не огорчался таким отношением, к нему прочие братии. После трапезы все уходили по келиям, а он должен был убирать трапезную. Между прочим, он в церкви читал необычайно медленно, с расстановками, осознавая всякое слово. Мне этот пример напоминает дух древнего времени. В своей долгой жизни я ещё не видел другого примера, чтобы духовные лица добровольно отказывались от своих обязанностей и от высоты священнослужения ничем к тому не побуждаемые. Конечно, он давно уже скончался, царство ему небесное. За его покаяние да простит ему Господь грехи, чем он был грешен. Не он не нашёл нужным рассказывать, ни я не осмелился спрашивать, да и не важно это. Грешить нам стало уже естественно, а вот покаяться, да еще с таким самоукорением и глубоким сознанием своей греховности, дело очень редкое и заслуживающее того, чтобы я записал это в поучении нам самим и потомкам. Об отце Романе я еще вспомнил, что он во время Первой войны с немцами провел всю войну, сражался, отступал на остров Корфу, потом возвратился в монастырь. А теперь я перейду к рассказу о самом чуде. Это было летом, вероятно, в начале июля. Так как я и отец Роман по праздничным дням ходили почти всегда на службу из своего скита в монастырь, то и на этот раз мы поступили так же, но неожиданно для меня отец игумен попросил меня отслужить после литургии молебен о дожде, так как сам он Должен был в этот день ехать на монастырский хутор по делам. Конечно, я согласился, и тотчас после литургии я, отец Роман, и некоторые другие монахи отправились на гору, где обыкновенно служили подобные молебны при засухе. Путешествие оказалось весьма трудным, так как гора была очень высока, а подъём крут. Мне для облегчения была дана монастырская верховая лошадь. Я прежде почти никогда не ездил верхом, и тут подняться на крутую гору для меня было трудно. Но всё же через час мы поднялись на неё, хотя до самой вершины было ещё с полуверсты. Наша остановка была приурочена к месту, где был колодезь. считалось что если уже в этом колодце не было воды то значит засуха была велика и продолжительна над этим колодцем совершался молебен с водосвящением и освящённую воду потом выливали в пустой колодезь когда мы достигли этого места то там было сравнительно мало народу или как называли сербы селяков мы начали облачаться в священные одежды но народу было всё-таки мало и мы решили ждать Да и духовенство еще не все подошло. Чтобы занять время, я начал проповедь на сербском языке. Мои слушатели, нагнувши головы, слушали, по-видимому, без особенной охоты. Я понял это так, ведь мы пришли не слушать проповедь, а молиться о дожде. Поэтому я очень скоро закончил свою речь, но духовенство еще не подошло, и я должен был ждать. Естественно... мысли в душе моей остановились на предмете будущего молебна зачем я сюда пришёл ведь не для того чтобы совершить требу отслужить молебен и спокойно потом спуститься в монастырь как будто бы я сделал что-то действительно полезное ведь и не для проповеди же сюда поднялся Ведь все же собрались сюда с одним желанием — получить от Бога милость, одождить иссохшую землю на огромном пространстве вокруг. Или, сказать иначе, мы пришли за чудом. А дождя не было уже около месяца, посевы стали гибнуть. И в этот самый день небо было чисто голубым и безоблачным. Мысли мои потекли дальше. Да заслуживаем ли мы чудо? Быть может, стоящие вокруг меня монахи по своей жизни достойны чуда, не знаю. А может быть, среди селяков есть богоугодные люди. Или за их горькую нужду и гибнущий труд жалится над ними Господь, как отец над бедными детьми, и даст им хлеб насущный. Эта мысль казалась мне наиболее понятной. Они, эти простые люди, действительно более нас заслуживают милости Божией. И их скорбное молчание и сердечные просьбы более благоугодны Богу, чем наши речи и даже молитвы. Ведь не даром псалмопевцам сказано, что Бог посылает пищу птенцам врановым в голоде, вопиющим к нему. Себя самого я не считал достойным ожидаемого чуда, разве, может быть, Господь призрит не на меня лично, а на мой епископский сан? И вдруг... В душе моей принеслась быстрая мысль, как будто кто-то произнёс её совершенно ясно: моли свои имя, сын мой его. Точи вспомнились мне слова Спасителя на прощальной беседе с учениками: истинно, истинно говорю вам, о чём ни попросите отца во имя моё, даст вам; да ныне вы ничего не просили во имя моё, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. И здесь, я забыл о всех присутствующих и о самом себе, стал молиться о дожде, прося отца небесного во имя Господа Иисуса Христа, разумеется, молился молча. В это время духовенство поднялось на гру с сокращённым, но более трудным путём по прямой линии. Подобрался и народ, хотя и не очень много. Начали молебен, освятили воду и вылили её по обычаю в глубь колодца. Народ начал расходиться. Духовенство стало спускаться прежним путём, небо продолжало быть ясным, и только кое-где медленно плыли светлые облачка. Я сел на лошадь, но спускаться вниз по горе оказалось труднее, чем подниматься на неё, и я вынужден был слезть с коня и вести его по дуссы. Приблизительно через час мы были в монастыре На небе не было никакой перемены, даже и не думали об этом. Сделали своё дело и забыли о нём. В трапезной нам подали обед, после него мы взяли из монастыря хлеба на неделю, как обычно это делали. Попросили ещё брынзы, нагрузили всё на молодого ослёнка и стали собираться обратно в скит. Было уже приблизительно около 6 часов. А селонок шёл впереди нас он хорошо знал эту дорогу не спеша мы следовали за ним дошли до студеницы четыре версты к моему удивлению и совершенно незаметно для меня небо когда-то успело покрыться серыми сплошными облаками шедшими из-за гор навстречу нам и вдруг меня пронзила мысль неужели господь даст нам дождя и сотворит чудо Но я сам боялся поверить этому. Так прошли еще с полчаса, Стали подниматься по горам вверх, Небо стало темнеть. Но сленок уверенно шел по тропинке вперед, В густом лесу тьма сгущалась Все сильнее и сильнее, И вдруг я ощутил в воздухе сырость, Шедшую от туч. Сам себе еще не веря, Я сказал отцу Роману, «Батюшка, а ведь, пожалуй, дождем пахнет». Молчаливо отец Роман ответил, Дай бог дождя. Мы опять пошли дальше за осленком. Вдруг вдали послышался глухой отзвук грома. Теперь нам уже было ясно, что с тучами надвигается гроза, а с нею, конечно, и дождь. В лесу же стало так темно, что мы буквально не видели своих собственных ног. Вдруг сверкнула молния, раздался гром, и мы увидели свою тропинку на несколько сажен вперед, Потом тьма опять обняла нас, и только привычный осленок шел твердо впереди нас, как вожатый, молния стала блистать чаще и чаще, как бы освещая нам путь, и я сказал отцу Роману «Господь зажигает нам на небе будто спички и указывает дорогу». Воздух становился холодным. Мы прошли ещё по горам около 3 с лишним верст. Здесь дорога раздваивалась. Один путь, более длинный, пологий, шёл вправо в обход оврага, другой же шёл прямо, а потом поднимался круто вверх к скиту. Мы хотели направиться по более удобной дороге направо, но ослёнок заупрямился и никак не соглашался идти этим путём. И мы вынуждены были повиноваться ему. Когда дошли до середины оврага, ослёнок круто повернул вверх к скиту. Молния сверкала и гром гремел уже почти непрерывно. Отец Роман говорит мне: "Ну, владыка, если вы хотите остаться сухим, бегите один вверх, а мы уже придём после". Так я и сделал. Через минут 10 я подходил к крыльцу нашего скита, вдруг дождевая капля глухо упала на землю, но я уже был в безопасности. Полил дождь, и лил всю ночь, и напоил с избытком жаждущую землю. Минут через пять пришел батюшка-отец Роман с осленком, но уже весь мокрый. Плачущие и миротворящие иконы Кто не слыхал или не читал рассказов о плачущих иконах Божьей Матери, Мне самому пришлось видеть таких два случая. Когда я был ещё профессорским стипендиатом Санкт-Петербургской академии 1907-1908 года, меня попросили прийти в одну семью для служения молебно. Это были мои знакомые, вдова фельдшера, неожиданно рано скончавшегося, и сын его, которого по моей рекомендации приняли в Санкт-Петербургское духовное училище. Жили они, кажется, на обводном канале. Когда я зашел к ним в комнату, в углу пред иконы Божьей Матери я увидел зажженную лампаду. Под иконою была широкая тарелка, на нее и сочилась непрестанно какая-то маслообразная жидкость бесцветного вида и без запаха. Сочившаяся жидкость впитывалась в вату, которую вдова раздавала знакомым, не объявляя по смирению о необыкновенном событии, церковным властям. Икона была величиной вершков 10 на 6. С задней стороны её пропитано было насквозь миром, чего прежде не было. Я отслужил пред ней молебен и возвратился в академию. После я не бывал в доме этой семьи, а вдова и не очень удивилась, когда явилось мироточение. Чудеса верующим людям казались делом естественным. Другой случай был в скиту Святого Саввы, о котором я рассказывал выше. В маленьком алтаре в скитской церковке, с левой стороны в полукруглой небольшой нише была написана икона какого-то святого, перед которой совершалась проскомидия. Меня с первых же дней служение и литургии удивило, что из стены сочилась вода. Не зная, чем это объяснить, я стал вытирать мокрое место, под которым я скоро заметил совсем другое изображение. Икона была нарисована не масляными красками, а водяными, которые легко смывались. Я стёр весь первый слой, а под ним открылось совершенно отчётливо совсем иное изображение. Нарисовано было какое-то молодое лицо в белой одежде без опоясания. Не помню сейчас, было ли написано или я сам догадался, что здесь изображён Иисус Христос, риза которого раздирается и ретеками, как это говорится в стихирах в память Первого Вселенского собора: "Кто твою спаси ризу раздра, арий, ты рекол еси". Не помню сейчас Прошло уже почти 30 лет с того времени, но кажется, около главы изображены были заглавные буквы Иисус Христос, а может быть, под изображением написаны были указанные выше слова о Барии. Во всяком случае, мне был совершенно понятен смысл этого изображения, но, вероятно, позднейшему иконописцу совсем непонятно оно было, и он решил нарисовать на этом месте какого-то святого. Но не это важно. Важно то, что когда я смыл верхнее изображение, то вода точи же перестала сочиться, не возобновляясь после в течение 6 месяцев, которые я там прожил. Объяснить эту перемену я не могу иначе, как чудом. Но я и не старался это сделать, потому что, как и вдова фельдшера, не дивился и не дивлюсь чудесам, невозможным для человека. Возможно, Богу сказал сам Господь Иисус Христос. А где Господь, там чудеса не только возможны, но и необходимы. Потому церковь и поет по праздничным вечерам, «Кто Бог вели, яко Бог наш, ты и си Бог творяй чудеса». Высочайшее чудо прежде всего сам Бог, а после Бога все чудеса малы и незначительны.